«Имя мое — Брахмайвайвата!» — заявил Ростислав, после чего Ольга так и села. Нина Григорьевна пришла на помощь, но она давненько утратила былое влияние. Наличные лекарства оказались дерьмом, а Ростик стоял на своем непоколебимо, как Александрийский столб. Крещенная матерью в оккупированном Киеве и неведавшая этого Нина была воспитана в духе воинствующего атеизма, паранизывавшего советскую общеобразовательную систему, немного модифицированного со времен мы церкви тюрьмы сравняем с землей. С тюрьмами приключилась промашка, кстати, но не менее ортодоксального. Табунами батюшек никто не стрелял, как бывало на заре эпохи, но так и батюшки стали иными, предпособившись к тоталитаризму, как некогда к самодержавию. Злые языки даже болтали, что все они члены КПСС, и как минимум половина стучит КГБ, закладывая собственную паству. Эти разговоры отвращали от церкви, но не от Бога, ни в коем случае. Просто сложился некий водораздел, отсекающий выдуманные людьми религиозные обряды от Бога, к которому обращаешься, когда по-настоящему тяжело, то есть когда... Больше обратиться не к кому. Нина Григорьевна не знала молитв, что, впрочем, вовсе не мешало ей молиться. Когда Ростик в младенчестве заболел пневмонией, она находила для Бога такие слова, каких не сыщешь ни в одной шпаргалке. Бог, очевидно, все это слышал тысячи раз. Но не отвернулся, помог Ростику, с тех пор Нина изредка посещала церковь, стояла, прикрыв глаза, вслушиваясь в баюкающий треск свечей, в застенчивое шарканье ног и вздохи, уносящиеся к сводам под Кубал. То же, что стряслось с Ростиславом, происходило на совершенно другом духовном уровне он даже от имени своего от отказавшись от семьи, отвергнув материальное благо и будущую карьеру с такой страстью, которая очевидно отличала христианских отшельников, удалявшихся некогда в подземные катакомбы, и какая нынешним церковным чиновникам, вероятно, не снилось даже в бреду, слишком много в нынешних церковных институтах финансово экономических составляющих, карьеризма, канцелярщины, чтобы бы осталось место для веры. Глядя в отрешенное лицо сына, Нина вспомнила термин «зомбирование», и это было лучшим, что ей удалось подобрать. А на зомби уговоры не действуют. Они прожили еще какое-то время. Нина и Ольга в ужасе, Богдасик в неведении, а Ростислав, ныне Брахма-Вайвата, во власти своих только ему понятных помысловычаяний долго так продолжаться не могло когда ростик задумал сложить в гостиной алтай терпение нина григорьевны лопнула и она выпроводила сына за дверь еще и милицию сейчас вызову чтобы никто из вас не сомневался напутствовала она бывшего ростика и его братьев в вере. а ростик переселился в монастырь оставив мать без сына жену без мужа а богдасика без папы Ко времени девятнадцатой партийной конференции и первого съезда народных депутатов СССР вышли из печати книги Александра Солженицына, Варлама Шаламова и многих других. Товарный голод все крепче стискивал в объятиях Родину мирового социализма, зато информационный отсутствовал напрочь. Нина прочла, тут вполне уместен глагол, проглотила, Солженицынский архипелаг ГУЛАГ. Основным ее чувством после прочтения этой великой книги был даже не ужас от открывшегося, а скорее тягостное ощущение обреченности. Такая система существовать не должна, но она же так просто не уйдет. И нечего ожидать, чтобы на ее зловонных руинах выросло нечто, хотя бы отдаленно напоминающее Бенелюкс. А еще у нее было чувство, что книга Столженисона безнадежно запоздала, опубликуя ее пристойным тиражом в шестидесятые вместо того чтобы вознаграждать за любознательность лагерями еще можно было что-то исправить по крайней мере а развал бы не был таким чудовищным Нина серьезно заболела периодикой выписывая на работе все что возможно и заглатывая затем на пополам с бутербродами возможно это была пробудившаяся гражданская оппозиция А может, стремление заглушить пустоту, оставленную в душе Ростиком. Совсем чокнулась, злилась Ольга, натыкаясь повсюду в квартире на толстые общественно-политические журналы, вроде «Знамени» или «Нового мира». Половину Получкина макулатуру выкидывает, сприндела окончательно старуха. Но Нина Григорьевна не свихнулась. Чувство прозрения, охватившее ее в ту пору, впрочем, как и миллионы соотечественников, было противоречиво. Нину это касалось особо. Детство она провела в детдоме, где условия жизни были исключительно суровыми, что, впрочем, не помешало, даже наоборот, помогло войти во взрослую жизнь» проникнутой духом коллективизма, гордостью за советскую родину и искренним желанием ей служить. Что-то в этом было спартанское. Чем тяжелее жизнь, тем больше гордости за эту тяжесть. Впоследствии, по прихоти судьбы, заброшенная в номенклатурный рай, Нина разглядела и иные горизонты. Но открывшаяся неожиданно пропасть между уровнем жизни одних и других обладателей стандартных серпастомолокастых паспортов – не превратила Нину в революционерку, эдакую новую фаю Каплан. Нина без зазрения совести пользовалась всеми вытекающими из своего статуса благами, будто первосортные товары из распределителя или санаторные путевки в Ялту. А в опиющих контрастах Она предпочитала не думать, отгородившись ширмой и саляповатой надписью «Значит такой порядок». Кстати, это не противоречило одной из основополагающих социалистических заповедей от каждого по способностям, каждому по труду. Поэтому и перестройку Нина восприняла двояко. То, что в открытую заговорили о недостатках, она считала в целом явлением положительным того, что приструнили чиновников, перепутавших свой карман с государственным, тоже представлялось не лишним, но по мере того, как свет Вырывалась тьмы окутавшая нашу историю. Все новое, уродливые картины у Нины создавалось впечатление, что ничего там, кроме уродства, не осталось. Конфуцианская мудрость гласит, что лишенный прошлого народ не может претендовать на будущее. Нина с удовольствием поинтересовалась бы у Конфуция, каким образом быть народу, у которого за спиной сплошной кошмар. Но Конфуций по понятным причинам молчал. Между тем, коммунистическая идеология сдавала рубеж за рубежом, словно избавляющийся от балласта экипаж дирижабля. Первым за борт во второй раз после 55 года полетел товарищ Сталин. Пришлось лепить из бывшего дорогого вождя, эдакого средневекового трансильванского вурдалака, чтобы списать на него всю мерзость из бесконечно длинной ведомости. За Сталиным последовали остальные генсеки с гора как элементы Бикфордова шнура, и очень скоро дошли до Ленина, этого краеугольного валуна в фундаменте советской политической пирамиды. Стоило посмотреть на Ильича глазами без штор, как выяснилось, что король-то голый. Этого Нина признать не могла. Переосмысление отечественной военной истории стало казаться глумлением над ветеранами, этими святыми людьми, принесшими освобождение всей Европе. А она искренне возненавидела Горбачева. Это он все проклятый развалил, полагая 600 секунд невзорова ропором неприложной правды, а реческих солдатами свободы, а Сахарова с Ковалевым агентами ЦРУ. В августе 91-го Нина приветствовала ГКЧП и практически полюбила Янаева, уповая на армию КГБ, которые наконец-то наведут порядок, очистив общество от разной нечисти. Впрочем, очищение не получилось» и союз допнул, словно мыльный пузырь. Нина, не расстававшаяся, как многие прочие с партбилетом члена КПСС, с надеждой оглядывалась на ряды обновленной Компартии Украины. Вообще-то, Они напоминали шаренги живых мертвецов, вставших из могил по воле злого Хамана. Ну, только не Нине Григорьевне, если бы мы смогли прочитать и сопоставить мысли чайни чаяния Нины Капаниры полковника Сергея Украинского в то нелегкое время, то удивились бы, обнаружив, что они идентичны и выражаются одной нехитрой фразой «Просрали родину, с сволочи!».